Сергей Вялов. «Неотложная помощь». Книга, которая спасает жизни. Все иллюстрации к данной аудиокниге вы сможете найти в PDF-приложении. Обращение к читателям. Друзья, когда мы вызываем скорую помощь? У каждого свой повод. Кто-то порезал палец и спешно звонит в скорую, кто-то сломал руку или ногу. Кому-то стало плохо. Но есть и те, кто терпит и тянет до последнего. Необходимость обращения к специалистам каждый определяет для себя сам в зависимости от того, насколько он хороший хозяин своего здоровья. Кто-то не вызывал скорую ни разу, но знает, экстренные состояния коварны тем, что случаются внезапно. Если к хроническим болезням можно как-то подготовиться, то экстренные ситуации чаще всего застают врасплох даже вполне здорового человека, хотя и хронические болезни тоже могут резко обостриться. Что же делать в такой ситуации? Прежде всего, вооружиться знаниями, чтобы подстелить соломку заранее, Нужно иметь представление о тех состояниях, которые могут возникать у практически здоровых людей, и грамотно собрать домашнюю аптечку. Но удержать все эти сведения в голове человеку, далекому от медицины, нереально. Поэтому лучший выход — иметь под рукой краткое и понятное руководство по действиям в неотложной ситуации. Это аудиокнига для вас, если... Вы еще ни разу не вызывали скорую помощь. Вызываете скорую часто, имеете хронические болезни, любите семью и детей, имеете родителей или больных родственников, ездите на автомобиле, ходите в лес или гуляете с собакой, думаете о своем здоровье и не хотите проблем с ним. Жизнь так устроена, что когда что-то надо, то это не удается найти, а когда не надо, то это постоянно попадается на глаза. Вот и со здоровьем почти так. Когда здоровье есть, его не замечаешь, а машины скорой помощи только мешают движению на дорогах. Но как только здоровье дает сбой, мы вызываем скорую, и ее очень трудно дождаться. А пока она едет или не едет, Обычно норматив на прибытие около 20 минут можно успеть спасти жизнь себе, родным, друзьям, коллегам или просто прохожим. Такую возможность дает эта книга. Здесь описаны 100 самых распространенных и опасных состояний, угрожающих человеческой жизни. Шок, кома и другие экстренные состояния, требующие реанимационных мероприятий, а также проблемы с органами, отравления, травмы и даже роды. Перечислены их симптомы, даны пояснения того, как и почему эти неотложные состояния развиваются, а также приведена тактика доврачебной и врачебной помощи в соответствии со стандартами, результатами исследований, рекомендациями и приказами Минздрава РФ. Для всех этих состояний есть схемы, по которым можно оказать помощь. Эта аудиокнига полезна для обычных людей, которые хотят жить и обезопасить себя. Приведенные в ней алгоритмы простые и понятны всем — и врачу, и далекому от медицины человеку. Пусть это будет тот самый «маст хэв», как абонемент фитнес-клуб, который лежит и греет душу, даже если вы им не пользуетесь. Ведь вы проявили предусмотрительность и заботу о здоровье. Вы знаете где посмотреть порядок действий в экстренной ситуации? аудиокнига поможет успокоиться, четко определить симптомы и понять смысл происходящего. Это аудиокнига, Будет полезно также врачам и фельдшерам скорой помощи, которые хотят освежить свои знания и иметь под рукой базовый справочник. Возможно, она даже будет лежать в машине скорой помощи, и пока доктор едет на вызов, он полистает и подготовится. Когда скорая приедет, то и вы, и доктор будете знать, как нужно действовать, и сможете понять друг друга. Вероятно, вы даже поможете врачу, ведь всякое бывает. возьмите этот Абонемент на здоровье или must-have, или просто по-русски то, что должно быть у каждого, положить у себя дома, на работе или в машине. Пусть эта аудиокнига, заряженная позитивом, убережет вас от неприятностей со здоровьем, а если вдруг они случатся, то поможет выкрапкаться из сложной ситуации. Дисклеймер. Любые действия со здоровьем сопряжены с риском его потери. Материалы аудиокниги не являются рекомендациями к действию, а носят ознакомительный характер, отражают результаты исследований, профессиональный опыт и мнение автора. Материалы не являются призывом к самостоятельному лечению. Любую попытку повторить действия автора слушатель предпринимает на свой страх риск, Автор не несет ответственности за результат действий слушателя-непрофессионала. Аудиокнига не является рекламой лекарственных препаратов или медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения или реабилитации. У любых лекарственных препаратов есть противопоказания. Необходимо обратиться за консультацией специалиста.